Глава 46. Сражение с двуглавым демоническим псом. Если посмотреть на правую голову, будет похоже, словно она хочет сбежать, в то время как левая убить всех. Что за магическое животное такое? Я проверил его статус. Раса. Двуглавый. Состояние. Страх. Ярость. Уровень. 39,45. Очки здоровья – 155 из 155. Очки магии – 210 из 221. Атака – 135. Защита – 94. Мана – 135. Скорость – 138. Ранг – D+. Уникальные навыки. Обоняние – 4 уровень. Кислотная слюна – 5 уровень. Подкрадывание – 4 уровень. Двуглавый. Шизофрения. Сопротивление. Сопротивление замешательству – 3 уровень. Сопротивление голоду – 5 уровень. Обычные навыки. Отдых – 4 уровень. Гравитация – 2 уровень. Магия Земли – 3 уровень. Укус – 3 уровень. Звериная снасть – 4 уровень. Огненное дыхание – 3 уровень. Метка – 3 уровень. Компаньон. Титулы. Двуликий – пятый уровень, Контролирующий гравитацию – третий уровень, Упорство – пятый уровень, Боец – третий уровень, Зов – четвёртый уровень, Охотник – второй уровень. Одно лицо злое, а второе плачет. Зверь казался мне забавным, но я не хотел умирать из-за своей неосмотрительности, потому стал анализировать его. Этот приятель мог стать проблемой, но это ничто по сравнению с силой маленького каменного дракона. Этот монстр не из тех, которые встречались в ранее, ведь они компенсировали свой низкий уровень количеством. Бой никогда не выиграть обычной проверкой статуса на дальней дистанции, тактики незаметности легко обнаруживаются с другой стороны. Его скорость не для побега, анализируя его навыки, можно сказать, что он охотник. Полагаю, его любимая тактика – скрыть присутствие и внезапно атаковать. Высокая скорость, возможность скрыть присутствие внезапная атака сделает из любого живого существа хищника. Серые волки отлично это дополняют своей смелостью и количеством. Ну а как не отметить наших кормильцев? Титул упорства уже знаком мне благодаря битве с красным таланом. Ему было не важно, сколько я бежал. Он продолжал преследовать меня. Я мог бы попробовать убежать, но думаю, что его навык метко отслеживает цель. Мы могли бы использовать перекат, чтобы разделиться и запутать этого двуглавого. Но он обладает навыком обоняния и сможет отыскать нас в пещере. Как же я не хочу сражаться здесь. Я спокойно рыбачил и собирал растения, но случайно набрел на врага. К счастью, столкнулся с монстром, которого могу победить, а не как в прошлый раз с агрессивным драконом Рангаси. Однажды моё пламя станет сильнее, и мы посмотрим, кто кого. В целом, исходя из состояния двуглавого, его тактика не пойдёт ему на пользу. Я взглянул на чёрную ящерицу, а она на меня. Ему будет трудно сражаться с нами двумя. Используя перекат, ящерица бросилась по прямой в траву, пролетев рядом с двуглавым. На этой местности сложно проявить весь потенциал Лачерты. Она не может показать максимальную скорость и полный контроль над движениями в местности со сложным рельефом. Но это не проблема, если перекат будет использован на короткую дистанцию. Боковым зрением двуглавый заметил черную ящерицу и проследил за ней. Лачерта укрылась в траве и ожидала моего сигнала. Наверное, она хочет отравить его и сыграть в игру на выносливость. А моя задача – предоставить этот шанс. Левая голова наблюдает за травой в поисках черной ящерицы. Я не знаю природу этого зверя, но кажется, он выжидает её. Я вступаю в ближний бой к зверю, чтобы предоставить шанс отравить его. Рау! Когда правая голова залаяла, чёрный свет начал окутывать всё его тело. В этот момент я почувствовал, что моё тело стало слишком тяжёлым. Он использовал новогравитацию. В области света земля начала трескаться и сжиматься. Не выдержав нагрузку на тело, я упал на колено. Гам! Воспользовавшись моим беззащитным состоянием, двуглавое существо напрыгнуло на меня. Опасно, не стоит его недооценивать. Он силён. Я пытаюсь занять стойку для битвы, но тело слишком медленно и с трудом слушается. Трава внезапно взорвалась, и из нее полетели камни в двухглавого. Это глиняный пистолет лочерты Одна из голов заметила эту атаку. Другая голова в ответ на агрессию лочерты открыла свой рот и попыталась меня укусить. Его скорость достигла 138, мне не удастся уклониться. Я решил, что лучше пропустить этот укус и не дать ему шанса сделать последующих атак. Острая боль пронзила мое плечо. Я ожидал, что укус, сделанный с такой силой атаки, будет ощутим, но эта боль намного превзошла мои ожидания. Словно тысячи ножей вонзились в мою левую руку. Если бы я промедлил, то... Нет, я не должен быть так потрясён. Нужно избавиться от всех сомнений. Я устремил свой правый кулак в голову пса, чтобы отвлечь его от черной ящерицы. Удар дракона нанес приличный урон, и я услышал потрескивание костей. Он отшагнул влево, чтобы дать возможность для контратаки левой головой, но правая осталась беззащитной. И вот двуглавый открылся, сконцентрировав защиту на левой голове, которая все еще впивалась в мою плоть. При помощи когтей я схватил правую голову и начал удерживать обе головы руками. Со спины двуглавого вышла ящерица с надутыми щеками. гу <связать> <связать> Да! Давай, Лачерта! Сделай это! Я доверяю тебе, а нейтрализовать яд из моего тела сможешь позже! Облако яда из ус черной ящерицы окутало меня и двуглавого пса за считанные секунды.